Глава 20 Три недели спустя. Высокая женщина с недовольством шла по тротуару, злясь, что вынуждена здесь торчать. Но ничего не поделать, она должна была попробовать. Дверь открылась с раздражением, буквально заставляя себя. Вошла в ресторан и скривилась. Не сравнить с тем уровнем, к которому она привыкла. Хотя в последнее время никуда не ходила. Муж в долгах, и она вынуждена была сидеть дома. И всё из-за дочерей. неблагодарная. А неделю назад не хотела вспоминать, как же она презирала мужа. Больше он ничего ей не мог дать. Поэтому она пришла к Елене. Заметив, что к ней приближается администратор, она посмотрела на часы, давая понять, что слишком долго ждёт. Всё её раздражало, но приходилось терпеть. «Добро пожаловать. Вы заказывали столик или...» Вежливо начала девушка, но женщина шикнула и грубо рявкнула. Ничего я не заказывала и не закажу. Мне нужна Алексеева Елена. Поняла. С улыбкой произнесла девушка. Прошу подождать. Я сейчас позову её. Девушка ушла, женщина продолжала стоять, не желая садиться. Да как можно? Понятно же, что сброд всякий торчит. Как она могла опуститься до них? Не её уровни ресторанчик, однозначно. Не нравилось ей здесь. Она скривилась и дёрнула ногой. Зачем ты приехала? Сразу же спросила Елена, появившаяся в чёрной униформе шеф-повара, с прищуром посматривая на мать. «Мне что, дочерей нельзя увидеть?» «Дочерей?» «Вспомнила?» «Ещё раз спрашиваю, что тебе нужно?» Женщина только открыла рот, как на пороге появился Егоров. Он подошёл к Елене и, обняв за талию, спросил. «Что-то случилось?» «А вы кто, молодой человек?» С яростью процедила женщина. «Дима, это...» «Моя мать», — выдавила из себя Елену, чувствуя себя спокойнее, когда Егоров оказался рядом. Если мать пришла, значит, не просто так. Обычно она использовала их в своих корыстных целях. Просто так прийти — это не для неё. Мужчина с недовольством смотрел на женщину, которая не испытывала абсолютно ничего, кроме презрения, после всего, на что она обрекла дочерей, но выдавил. «Егоров Дмитрий. Елена скоро будет моей женой». Он на мгновение задержал взгляд на любимой женщине. «И я не позволю её обидеть. Или Светлану. Они моя семья, вы не заберёте их». «Это наше дело». «Нет, это и моё дело», — грубо заявил Егоров, не оставляя сомнений в своих словах. Алексеева только улыбнулась и, замечая, с какой яростью мать смотрела на недовольного мужчину, прижимающего её к себе, проговорила. «Что тебе нужно?» «Елена, этот мужчина невыносим, я не желаю». «Это мой будущий муж», — с улыбкой сказала она и попросила мужчину. «Можно нам поговорить в твоём кабинете? Не хочу, чтобы все слушали». Егоров прищурился, не желая оставлять их наедине, но кивнул. Взяв за руку девушку, повёл их на второй этаж. Открыв дверь, пропуская в кабинет Елену и её мать, он ледяным тоном произнёс. «Я буду поблизости». Возмущению Сумахиной и Веры не было предела. И как такая умная девочка смогла выбрать простого мужика? Сразу же видно, неотёсанный мужлан. Могла бы продать себя дороже. Умная, но главного в жизни не поняла. Дождавшись, пока мужчина выйдет, женщина позволила себе показать эмоции, скривилась и хмыкнула. Елена прошла и села на диванчик, чувствуя усталость. И хоть любимая работа доставляла удовольствие, но состояние последней недели давало о себе знать. «И что, вот такой зверь тебя устраивает?» «Дмитрий. Его зовут Дмитрий. Он немного грубый, но самый замечательный. Любит меня и делает всё для нас со Светой». «И что, тебя устраивает? Только потому, что он заботится?» «Что за бредятина? Андреев даст тебе больше». «Да, он калека, но в этом свои плюсы». «Да ты должна бежать к нему, умоляя о прощении». «Я люблю Диму», — выдохнула Елена и поняла, что, оказывается, сказать легче, чем думалось. А главное, ей захотелось это произнести вновь и вновь. На сердце становилось теплее. Подавив счастливую улыбку, Елена продолжила. «Мама, Андреев чудовище. Я не хочу его видеть и ничего знать. Из-за него пострадал ребёнок». Елена взволнованно обняла себе за плечи, вспоминая Пашу, которого только недавно выписали из больницы. Сейчас всё хорошо, но после того ужаса и боли, что испытал и пережил, он долго приходил в норму. «Владимир пытался меня увести против воли, чтобы сделать игрушкой. И это вы продали меня ему». «Не говори ерунды, просто он обещал нам помочь. Никто не продавал тебя. Но ты всё испортила, и теперь мы банкроты». Ты виновата. Центр обанкротился, и только он мог нас вытащить из долговой ямы. Нам нужны деньги. У меня нет. А если займёшь у своего мужика? Или он нищий? Ничего не займу и денег не дам. Ты с отчимом столько мерзости допустила. Из-за него Света получила ожог. Враньё, она обманщица. Сама налетела, теперь обвиняет всех. Разве так можно? Мама, как ты можешь говорить? Это ведь твоя дочь. Мы твои дочери. Неужели можешь быть такой жестокой? Ты моя дочь, а она... Я не хочу слушать. Если ты приехала, чтобы обижать Свету, то дверь там. Уходи и больше никогда не возвращайся. Мне нужна помощь, мы... Всё, что касается отчима, меня совсем не беспокоит. Хорошо, я уже всё продумала. Помоги мне. Я разведусь с ним, и уйду, но ты будешь платить мне каждый месяц. Я ничего не буду платить. «Да и по твоим меркам я зарабатываю мало. К тому же на мне ещё Света, а потом...» Она замялась и смущённо улыбнулась. «Но «Ну, у тебя есть Егоров. Живи на его зарплату, а свою...» «Я ничего у него не прошу». «Ну и дура. Мужиков нужно использовать». «Ты в этом мастер. Даже нас продала». «Не говори так. Я хотела как лучше. Я бы не вытянула ещё детей. Что же мне было делать?» Раздражённо воскликнула женщина, не понимая столь глупых наездов. «Хорошо жить, когда природа дала тебе всё, а когда ничего нет, то приходится выкручиваться. Ты себе только сделала лучше, не нам». Девушка замялась и прошептала. «Пожалуйста, уходи». «Что? Я твоя мать». «Когда я тебя умоляла отпустить нас, ты отказалась, думая только о себе. Ты никогда не была настоящей матерью». Как ты не понимаешь, у меня не было выбора. Знаешь, я ждала твоего прихода. Даже обдумывала, что скажешь. Но ты ещё хуже, чем я ожидала. Устраивайся на работу и тогда. Это не для меня. Дай мне денег, и я уйду. Появилось безразличие. Елена поднялась и подошла к своей сумке, висевшей в шкафу копа Егорова. И, достав кошелёк, выгребла всё на стол со словами. «Если так, то, пожалуйста, забирай всё». «Это копейки», — бросила женщина, понимая, что приехала зря. «У меня больше ничего нет. Всё, что накопила, я отдала родителям мальчика. Ему требовалась сумма на операцию. И ты не права, здесь даже прилично. На такие деньги люди живут месяц. Глупости, моё платье больше стоит. Ну вот видишь, тогда тебе должно быть стыдно просить». «Я не прошу, ты обязана мне. Подавай в суд, мы решим вопрос». «Ну надо же! Конечно, что ещё ожидать от тебя, неудачница!» «Уходи, я не хочу, чтобы ты была здесь. Ты нас предала и продала». Женщина ещё некоторое время прожигала осуждающим взглядом дочь, на которую возлагала такие большие надежды. А потом направилась к двери, двигаясь величаво, с превосходством. Открыв дверь, она остановилась и, не оборачиваясь, сказала... «Да, я не такая хорошая мать, как, может, другие. Но разве отказываются от матери, если она слабая женщина?» «Да, я не могу плыть по течению сама. Цепляюсь за что угодно, чтобы не утонуть. Разве это так ничтожно?» «Не было у меня сил. Я погрязла в проблемах, долгах. Не в силах выплыть, новые. Она замялась. «Не такие, и я рада». Наверное, ты права, я продала вас. Да, так и есть. Я эгоистка, слабая женщина. Просто я не умею иначе. И моя жизнь — театр. Я ничего не могу, но сейчас, в отчаянии, ты можешь жить, как все. Я не смогу. Тогда я чувствую себя грязной, ставлю себя рядом с теми, кто за копейку работает, как проклятый. Зачем такая жизнь? Я не вижу смысла. Даже сейчас, в своём плачевном положении. Попробуй, найди себя и будь счастливой. Главное — те, кто тебя окружают, кто поддерживают и придают сил. Найди то, что тебе придётся по душе. Хорошо сказать, но сделать сложнее. Я много раз пыталась, а потом... Смотрела на тебя и думала, как выгоднее продать. Зачем ты мне рассказываешь? Я не хочу слышать. «Я не знаю. Просто не повторяй моих ошибок. Не доверяй никому, кроме себя». «Спасибо», — очень тихо произнесла Елена, чувствуя жалость к женщине. «И береги Свету. Я знаю, ей с тобой хорошо. И пусть она простит меня. Мне жаль, что так получилось. Она не виновата. Но я всё равно не смогла с ней быть добрее. Для меня она всегда была обузой. Я не передам». «Да, наверное, не нужно. Просто я хотела объяснить. Я никогда не умела подбирать слова, и всё же...» Она обернулась и достала из сумки листок бумаги, положила на полку и проговорила. «Оставлю свой счёт. Может, и у меня получится быть счастливой. Без нас? Не знаю. Я правда не знаю». Она сделала шаг, но застопорилась. «Знаешь, впервые я не обманула». Такое странное чувство и разочарование в себе. «Спасибо за правду». «Пожалуйста», — с презрением к себе выдохнула женщина и добавила. «Если всё же поможешь, я...» «Нет, не стоит. Я вновь хочу замуж». «Даже уже нашла претендента. Продала даже себя. Вот такая я». «А как же поддержать мужа в тяжёлые времена?» «Он не выберется из этого болота». и мне надоело, что меня считают ничтожеством, так что со мной всё будет хорошо. Поразительно, как погано на душе от правды. Но это я так. Выйду и постараюсь всё забыть. Мимолетная глупость. Ладно, береги себя и сестру», — проговорила она и вышла из кабинета. Поспешно двигаясь по коридору, Вера остановилась, встречая с пронзительным взглядом Егорова. Он сканировал, словно пытаясь понять, что она за человек. Усмехнувшись, женщина поправила сумочку и деловито направилась из ресторана. На сегодня достаточно, правда. Ненужная глупость. Она всё же надеялась, что дочь переведёт ей деньги. Она такая добрая. А ей необходимо надавить на своего старичка. Пусть нанимает адвоката и начинает бракоразводный процесс. Больше она ждать не хотела. Не зря же она столько сил и умений приложила, чтобы очаровать его. Её новая безбедная жизнь началась. На мгновение появилось разочарование. Она любила своего мужа. Но Сумахин никогда, что открыто демонстрировал, унижая с каждой новой девкой. Григорий женился на ней из-за дочерей, а именно Елены, чтобы иметь власть и управлять. Ей было плевать, лишь бы быть рядом с этим красивым мужчиной, чтобы хоть иногда чувствовать его внимание. Но всё закончилось, и теперь её ждёт новая жизнь. В богатстве и роскоши с ненавистным старым садистом. Пусть так. Всегда приходится чем-то жертвовать. Жаль, что сейчас с собой. Но она справится».